Глава 8. Сага о тролях. Ну что, охотнички? Отец Синдри обвёл нас весёлым взглядом. Утром отваливаете? Давайте выпьем за удачу вашему форингу и чтоб боги не отвернулись в походе. Пусть ветер всегда будет благоприятным, и морские чудовища ни встретятся на вашем пути, пожелал нам его старший сын. Мы опрокинули в себя кружки с пивом. Эх, тосты, говорит, орки умеют, ещё бы вас чокаться научить. На дворе почти ночь, и я сижу на отвальных посиделках дома у Синдри. Мысли неотступно крутятся вокруг прошедшего дня. Весь день мы гоняли морского ворона по акватории, а Кнут в свою очередь гонял нас. Потом под вечер Фриттев устроил тренировку в строю, распределив новых дренгов. Кстати, подтянулось ещё пара желающих начать боевой путь под руководством героя битвы с тролями. Правда, все новички. И того, если за ночь не случится наплыва страждущих под руку прославленного героя, то мы отвалим в поход с неполным экипажем. Помимо кормчего кнуда нашего ветерана и, конечно же, брательника Сиги, всего 20 рыл. При том, что у нас по 12 весельных портов с каждого борта. То есть мы даже грибцов не добрали. А я слышал, что у земных викингов были еще и сменщики. Или там одни грибут, другие из луков стреляют, с улицы кидают... Короче, мало нас, и самое хреновое, что только пятеро опытных хольдов, либо клюнувших на двойную долю, либо отстанших от своих команд, остальные – валенки валенками. Когда, наконец, приткнулись к песчаному пляжу, фактически на том же самом месте, откуда с утра отплывали, наш сержант Фритьев внезапно расщедрился – Ну что, сухопутные? Сегодня я почти поверил, что когда выйдем из фьорда, вы умудритесь не сразу перевернуть нашего ворона. Поэтому по этому поводу предлагаю сейчас пойти и выпить по кружке пива за мой счёт. Отказываться от халявы, как я понял, здесь было не принято, и вся толпа ломанулась в кабак. А там уж и Сигмонт расщедрился. Причина стала ясна буквально сразу. «Воины!» Сигмунд встал во главе стола со здоровенным кубком. «Конечно, еще не все сидящие за этим столом стали воинами, но я верю, что это ненадолго». По залу прокатился гул одобрения. Впрочем, не все, кто сидел в этот час в едальной комнате постоялого двора, были из нашей команды. Какие-то мужики явно гражданской наружности, вроде бы несколько хирдманов, на нас сдвинувшихся, стали, чтобы уместиться всей компанией, косились, но и только. Я внимательно наблюдал за тренировками, которые проводят мой ближний к Фритёв и мой новый кормчий Кнут. Голос у Сигмунда громкий, он легко перекрывал гул голосов в зале, и я принял решение. Секундная пауза. Шум в зале подотих. Я хмыкнула: "Молодец, братуха, хороший ход. Завтра мы выходим в поход. Вот так вот просто, охренеть не встать". Рёв двух десятков глоток ударил по ушам. Я поморщился: "Ну чего так орать?" Даже Синдри и Биярни, сидевшие рядом, возбудились, орали и потрясали кулачонками в воздухе, чисто футбольные фанаты. Чего радоваться-то? Команда не слажена, гребём до сих пор в разнобой, парус один только раз и поставили. Да и в строю я бы нас погонял ещё. Асгер, чего сидишь с похоронным видом? Потряс меня за плечо Синдри. Наконец-то мы все станем хольдами. Эх, куплю себе срам по богаче твоего и обруч, как у Регина. А ещё, знаешь, чего я хочу? Хороший меч. Ни у кого в моём роду меча не было, а у меня будет. А я бы пару рабов родителям купил с мечтательным видом проговорил Бьярне: "Отец уже старенький, ему помощники нужны". Сюдак, ну какие рабы? Ты вот чего хочешь, ну прямо сейчас? Может, не с этого похода, а потом? Биярни помолчал, уставившись в кружку, поднял на нас глаза. Смеяться не будете? Синдри замотал головой, я тоже качнула отрицательно. Свой отдал, сказал тихо-тихо, и моя Агнета будет в нём хозяйкой, будет ходить важная. «У ней такая большая связка ключей будет на боку, и дети мои всегда будут есть досыта». «Да что ты, дружище!» – хлопнул его Синдри. «Будет у тебя свой адаль!» «А если ногу оторвет, в саписи деревянную дадут, попугая-матерщинника и черную метку». Сам себе под нос я процитировал знаменитый фильм. «Что?» Наморщил лоб Синдрив в попытке переварить услышанную фразу. "Азгир, заговариваешься?" "Да, струсил ваш приятель, влез в разговор, сидящий неподалёку Ролла. Смотрите, какой блетный сидит. Услышал, что завтра в море я обоссался". Здоровый лоб, кажется, уже прилично приложился к пиву и с трудом фокусировал взгляд. "Когда успел? Дурачок ты", негромко обронил я. Меня охватила странная апатия, и обострять было просто лень. Не тебе меня в трусости обвинять. Не громко, но тот услышал. Что ты сказал? Глаза Рула тут же налились кровью. Тот дурачок, ну-ка доставай своё оружие, посмотрим, какого цвета твоя кровь. Э, ну-ка тихо там. Над столом прокатился рёв Фритёфа. как он заметил, не знаю, может, топит, не заставляйте меня к вам подходить. Всё, всё, всё, старший, заплетающимся языком выговорил Ролл, а потом Хмура посмотрел на меня: "А с тобой я ещё не закончил". Мои пацаны напряглись, переглянулись. Я отмахнулся дескать, проспится и не вспомнит. Азгер, ты какой-то сегодня задумчивый. Подлить ещё? Орм приподнял в руке здоровенный глиняный кувшин. Я молча подвинул кружку. Да и пофиг, пить ты к пить. Кстати, пиво в доме у отца Синдри было куда лучше, чем поил нас Сигмонт. С вечеринки мы ушли не наверное вовремя. Проснувшийся Ролло опять отличился, зацепился сидящих за соседними столами мужиков типа вы крестьянское быдло, а я охотник. Охотник, блин, кажись, он тоже из крестьянской семьи, родители даже не от Альбонды. Скажи, а зачем идёшь в море ты? Глазки у главы семейства уже и зрядно блестели. Хм, рассказать ему что ль истинную причину? Я невесело усмехнулся своим мыслям. Было бы, наверное, забавно. Как ради чего? Ради славы, ведь только так я смогу попасть за пиршественный стол Энхериев. Ты прямо как мой Синдри, заметил Орм. Тот тоже не рождён для жизни на берегу, с детства грезит походами да битвами. Сам Синдри давно уже нас покинул. Отец освободил ему комнату на сегодняшнюю ночь, и Шустрик с женой, судя по звукам, сейчас вовсю эксплуатировали отцовскую кровать. Но ведь и ты когда-то ходил в походы? Я отпил из кружки. Ходил, протянул пожилой орк. Только знаешь, так никогда и не смог начать думать так же, как вы. Видимо, поэтому, когда в один год погибли два моих сына, я оставил ту жизнь и занялся тем же, чем и мой отец. Зато улыбнулся мне молодой орк. Я каждый вечер, вернувшись домой, мог видеть глаза жены. Жены. Перед глазами всплыл образ Греты. Когда я уходил, беременность было видно, как говорится, невооружённым взглядом. Жена и дети вот для чего живу я. Жил, поправился Орм, пока Герда не умерла. Теперь и живу ради детей и внуков. Слава добыча валькирий в конце жизни это, конечно, хорошо, но знаешь, Асгер, как по мне, нет ничего лучше, чем ужин, которым тебя встречает жена, когда ты после тяжёлого дня в море возвращаешься домой. Когда мы вернулись не все гретта две ночи подряд меня от себя не отпускала просто ниста моя какая-то была один раз даже келда на утро со смешком заметила что мы добрым оркам спать мешаем потом чем ближе к отъезду тем холоднее становилось а перед самым отъездом Вернувшись на пастбище, Фруди как-то раз разыскал ажирелье, которое сам же и сделал из выловленных мной ракушек. Видимо, во время шмона, что устроили в земляньке Ларс с поддельничком, оно завалилось в щель, где старый пастух его со временем обнаружил. В следующий свой приход в усадьбу Гунара я попытался вручить его девушке, и она отказалась. Спасибо, Асгир, но я не возьму. Почему? Помню, у меня тогда глаза чуть на лоб не вылезли. Но Гретта тогда лишь плечиком повела, развернулась и ушла. А ещё через 3 дня мы с Хельми ушли. Гретта даже не вышла меня проводить. Скажи, Асгер, о чём ты думаешь весь вечер? Да ерунда, отмахнулся я. Так, думаю, всё ли я к завтрашнему выходу приготовил? Давай-ка орм ещё выпьем. Вечеринка у Сигмонда была в самом разгаре. Парням хоть с трудом, но всё же удалось поднять мне настроение. Тут ещё Ролан наконец дошёл до кондиции, уронил голову на стол и захрапел. Пили, закусывали, со всех сторон сыпались истории, а вот я однажды это что мне отец, брат знакомый рассказывали, Посиделки вошли в ту фазу, когда сидящим за столом хватало общения и в узких кружках сидящих бок о бок. Те, кто набрался больше остальных, постепенно стихали, некоторые застывали статуями, уставившись в пустоту или в кружку. Неужели нет здесь орка, кто бы мог рассказать нам сагу о троллях? Встал на пошатывающихся ногах боль Разговоры за нашим столом стали стихать. Народ оглядывался на Боллина Сигмунда, возвышающегося во главе стола молчаливой краснорожей глыбой. "Обращаюсь ко всем!" волосатик напряг голосовые связки. "Я хочу услышать сагу о Стьюрне Тролебое. Я завтра с друзьями ухожу в море вместе с Сигмундом, одним из спутников Стьюрна". Так неужели мне так и не услышать этой саги? Из-за столика стоящего неподалёку поднялся орк-громила, на крестьянина не похож, но и не хольд. А кто здесь Сигмонт? Посмотрел с сомнением. Я Хрол Макусс, охотник. Я слышал сагу на пиру у ярла Рагнара, и я могу её повторить. Несколько рук вытянулись в направлении моего старшего братана. Хрул несколько секунд вглядывался в брательника. В саге говорится, что Сигмонт, молодой форинг, сомнения чувака только возросло. Не сомневайся, добрый орк, это он и есть, пророкотал Фритёв. Я тоже там был и могу подтвердить. А ты кто? Я Фритёв. «Мы с Сигмундом из Урга, там живет его отец. Почитай, все умеющие носить оружие были в том походе. Думаешь, мы бы пропустили такое?» «Как по мне слабый аргумент», – Мохрол кивнул, склонил голову. «Приветствую тебя, Форинг Сигмунд. Я сочту за честь рассказать твоим воинам эту повесть». Хрула зазвали за наш стол, тут же накатили здоровенную кружку пива, которую тот незамедлительно, но степенно выпил и приступил. Я ждал, что сага это вид песни или на худой конец стихотворной формы, по примеру тех, которыми иногда баловал Эгель, но она оказалась, так сказать, прозаическим произведением, рассказывающимся на манер белого стиха. Сидящий орк выпрямился, как будто палку проглотил, прикрыл глаза и начал. Жил был славный бонт Вегард, в молодости в походы ходил, был лехим удальцом и вообще кругом молодец. И был у него лучший друг Стьюрн. Но время шло, Вегард остепенился и решил осесть на земле. Завёл хозяйство, женился, растил сыновей, но былая удаль не давала сидеть на жопе ровно, и стал наш Вегард наведоваться в земле троллей, от чего-то было известно, что у тролей много золота. Вот и решил наш бонд потрясти злобных созданий. Ну, честно говоря, на этом месте меня начали одолевать нехилые сомнения. «Золото у троллей? Что-то, виденные мной тролли, не сильно смахивали на тех, у кого есть золото!» Но тролли, создания не только злые, у них и память хорошая. Не простили они Вегорду смелых набегов, а поскольку справиться с героем в прямом столкновении не могли, задумали хитрые бестии «Коварный план». знали они, что любит бонд хмельной мёд сверх всякой меры, дождались, когда все начнут праздновать Йоль, священный праздник, и напали на дом Вегарда, когда герой был не в состоянии держать оружие и убили всех. Да, в общем-то сага не врала. Напали, убили. Про старого Вегарда я ничего не знал, может, и ходил он по молодости в походы, я почём знаю. Может, и ходил он к гниным горам, туда, как я знал, многие ходили за той же рудой. И познал про тот вдруг Вегарда Стюрн и поклялся отомстить. Кликнул клич он по округе и собрал героев, что решили не спускать троллям такого коварства. «Были среди них...» Тут я напряг слух. «Ну-ка, ну-ка!» «Были среди них брат Стьюрна, могучий Асбьорн и давний его приятель мудрый Ингвар и его друг хитроумный Грегер. Был там добрый орк Оден и смелый охотник Микка и старый опытный Коль, что сковал героям оружие. «Хм, ну, как минимум одному герою он точно ковал. Мне». Примкнул к ним и молодой Форинг Сигмунд с ближниками, был и молодой Альрик и много других героев. «О как! Значит, из более чем двух десятков помимо стюрна упоминания удостоились восьмера? Странно». Почему оказался упомянут Грегер о Прогу на раннее слово. Порадовался за Колля, хотя странно как-то. И, конечно же, молодой Форинг, даже и Фриттев оказался лишь в числе ближников. Кстати, Хельми тоже забыли, твари. Дальше шло описание, как герои долго-долго шли в земле тролли. магли бы кстати упомянуть типа овёл их молодой асгир даже дёрся тут пришли выследили их главаря ну конечно главаря не меньше и тоже применили хитрость ну хоть не стали врать типа вызвали на честный бой Далее в рассказе упоминалось, как тролли один за другим выходили из своего логова, а герои накидывались на них по очереди и убивали, конечно, несли потери. Погиб один, погиб молодой Алерик, погиб Мика. Лица погибших всплывали в памяти, а Хрол всё говорил и говорил. Наконец, дошло дело до финального босса. окружили герои логова и стали вызывать главарь троллей на бой. Что? Там самка была, и про неё никто не подумал. У меня сжались кулаки. Ведь это я сказал про троих. Если бы не это, если бы Стьюрн был бы осторожнее, если б не поверил, что всё позади. Я заскрепел зубами. В этот момент рассказчик наконец поведал, как бросился в бой главарь троллей и подло напал насть юрна со спины, и палсть юрн, хоть успел вотнуть ненавистному врагу в брюхо копьё, а издыхающую гадину добили оставшиеся сподвижники. Ахринеть! Вот то, но ну, значит как, ну, ну. Не, ну так-то крупными москами почти всё так. Вегарда убили совсем семейством, да. Стёрн собирал народ. Мысленно пожал плечами. А почему бы и не он? Я, кстати, не знаю, кто первый решил, что надо собираться. Шли, шли, хоть и не в земле тролли и нашли, подкарауливали по одному. И это было Кстати, Стьюрн по саге вообще красавчиком выходил, и вот за это я был неизвестному автору благодарен. По моему мнению, Херсир Ярла заслужил славы сполна. Да и Сигмунд не так уж выпечен в саге. Что, не участвовал, что ли? Участвовал с близнецами, Вообще по-хорошему следовало бы указать, что это Йорген был с ближником и сыном. Но я догадывался, почему братильник удосужился упоминания. Формально, кроме Стюрна, он среди ходивших в поход был единственный форинг, то есть воинский начальник. И фигня, что форинг он к тому моменту был тряпошный, ни разу в поход не ходивший. Я представлял современного мне журналиста, описывающего подобное событие. Вот генерал, повечай отряд в рейд, а вот полковник, а остальные или рядовые бойцы, или вообще ополченцы. Что, разве не упомянули бы полковника в репортаже? И кто будет выяснять, что полкан Питжак ни разу в бою не бывший, никем ещё не командовавший, буквально вчера купивший звание? Кроу закончил. В помещении повисла тишина. Наконец спатнялся боли, поднял кружку. Выпьем же за то, чтоб стюрно на пиру Одина досталось достойное место, заплетающимся языком проговорил он. Ну за это я, пожалуй, опрокину кружечку. И за нашего форинга, чтоб вёл на зуб бой, как стюр на троли, чтоб и она с потом слогали саги и песни. Я поперхнулся. Синдри тут же хлопнул по спине: "Не жжат ничей. Ладно, парни, я, наверное, пойду". Синдри придержал меня за руку: "Погоди, вместе пойдём. Отец тоже звал дома немного посидеть, да и с женой попрощаться надо". А я со своей уже попрощался, грустно вздохнул Бярни, порядком захмелевший и сидевший тупо, глядя в столешницу. Уход нашего похуже никто и не заметил. Треть народа как минимум уже спала в разных позах и положениях, другие вернулись к застольным разговорам и вечной теме: ты меня уважаешь? Да и не мы единственные, кто в ночь перед первым походом решил не валяться под столом на постоялом дворе, а потратить время с большей на их и взгляд пользой. У Синдри дома нас ждали. Женщины быстро накрыли стол, учитывая, что на угощение Сигмунд не расщедрился, и я и Бьярни отдали должное жареной рыбе и мясу, и пиво, как я уже заметил, здесь было на порядок лучше. Потом Синдри ушёл прощаться с женой, Бьерни вскоре тоже захрапел прямо за столом. Его растолкали и отправили спать по нормальному. Ушли спать и старший сын Ормас с женой. Только мы со старым рыбаком ещё долго сидели за столом, каждый в своих мыслях. Давненько тебя не было, я в упор взглянул на странника. Дела были, согласно кивнул белоглазый. А ты, я вижу, освоился, бизнес с ком обзавёлся друзьями. Не подыхать же, развёл руками я. Некоторые предпочли умереть, усмехнулся собеседник. Значит, я не единственный? Странник помолчал, потом, проигнорировав мой вопрос, спросил сам: Скажи, а если бы сейчас ты мог бы перенестись в тот бар, ты бы по-прежнему хотел стать викингом? На секунду в сердце толкнулась надежда. А ты можешь вернуть меня в тот бар в ту минуту? Как? Странник рассмеялся. Мы же у тебя во сне. А если не во сне? Прищурился я подозрительно. Если наяву встретимся? чтоб встретиться наеву тебе надо проснуться Просыпайся, Азгер, просыпайся. Биярни тряс меня за плечо. Биярни с сожалением и обидой протянул я: "Ты что, не мог подождать чуть-чуть? Такой важный сон прервал". Девки снились. Подмигнул подошедший Сисиндри. Он был свеж и бодр. Девки почти что огрызнулся я, чтоб не вдаваться в разъяснения, и пошёл умываться. Из дома вышли втроём. Орм заявил, что провожать на пристань бегают только неуверенные в своих мужьях жёны, а он в своём сыне уверен, и Астрид должна быть уверена: ни меня, ни Бьерн, их родные не провожают и правильно делают. Только отошли на несколько шагов, как я хлопнул себя по лбу. Вот склеротик! Забыл чего? Встревоженно взглянул на меня Синдри. Да, я махнул рукой. Ладно, у нас говорили, что возвращаться – дурная примета. Вспомнил я об ожерелье, что когда-то Фроди сделал из собранных мною ракушек, а потом от которого отказалась Грета. Я, признаться, хотел подреть его жене Синдри. просто так, без каких-то мыслей. Просто попался оно в поклажи, когда размещался на корабле. Чуть за борт не выбросил. Ну и ладно. Значит, судьба у него обратно в море вернуться. Как тут говорят, пожертвою морскому богу. Азгир. звонкий девчачий голос. Точно, помню, ты Азгир. Я вздрокнул Несмотря на ранний час, на мощенных улицах Борга народа было много. Это ж не деревня, чтобы здороваться с каждым встречным. Рядом с нами остановилась мелкая девчонка в плащике с капюшоном. «А ты меня не узнал?» Девчонка откинула капюшон. «Блин, откуда у меня знакомые в Борге? Хотя, погодите-ка, ты...» Я замялся, но... «Как же имя-то такое, прям викингское!» «О, ты Фрея! Ты меня узнал!» Расплылась-то в улыбке, потом окинула нашу троицу взглядом, спросила весело. «Ну что, стал торговцем?» «Торговцем?» – переглянулся со мной Синдри. «Асгер, ты хотел стать торговцем?» «Потом как-нибудь объясню», – отмахнулся я. «А ты изменился?» – вдруг заявила Фрея. Когда я встретила тебя в первый раз, ты был как брошенный и напуганный ребёнок, а сейчас? А сейчас он как воин, подмигнул Синдри, задирая при этом нос. Да ну, отмахнулась та. Я воинов каждый день у отца в доме вижу, вы пока что не из их числа, но Она задумчиво покачала головой. И на крестьян вы тоже не похожи. Может, тогда мы рыбаки? Подначил её Синдри. Что ты ерунду говоришь, насупилась Фрея. Рыбаки те же крестьяне, не? Она задумалась и вдруг воскликнула на всю улицу: "Вы дренгида!" Она даже радостно захлопала в ладоши, будто аплодируя своей догадливости: "Точно! Ты всё-таки решил стать Хольдом. А помнишь? Помнишь, я тебе говорила, что это твоя судьба?" Когда это она такое говорила? Я не помню. Покачал головой. «Неважно», – отмахнулась мелкая. «Ладно, ребята, мне пора. Удачи вам и вашему форингу, и пусть боги будут к вам благосклонны». Развернулась и потопала в направлении лавки Азога. Мгновенная мысль, даже не мысль, ее неоформившийся зачаток мелькнул в голове. «Фрея!» – позвал я девочку. «Что?» – она обернулась. «Ты же любишь украшения? За ними к Азогу идешь или к Косу?» Как а я женщина не любит украшения. Забавно было видеть, как такая малявка говорит словно взрослый дама. А ус уплыл ещё месяц назад. И я люблю не просто украшения, а такие, каких ни у кого нет. И я улыбнулся, шагнул навстречу. Так да тебе понравится, запустил руку в кошелёк. Впрочем, червячок сомнения шевельнулся внутри. Она же дочь Ярла, пусть и незаконно рожденная. Для нее мой подарок, наверное, бросовая ерунда. Держи, такого точно ни у кого нет». И я протянул Гретти на ожерелье. «Ух ты!» – девчонка приняла подарок. «Нитка, конечно, дрянь», – тут же безапелляционно заявила мелкая стервочка. «И ракушки лучше лаком покрыть». Ну вот, сейчас размахнётся и выбросит. Да пофиг, всё равно я собирался сделать то же самое. А как ещё назвать все эти жертвы? Зато какие они красивые, протянула Фрея, разглядывая жрелья. Спасибо, Асгир. За тебя я отдельно попрошу свою защитницу Фрею, чтоб ты вернулся из моря живой и с богатой добычей. Она помахала нам ладошкой, сунула ожерелье в поясную сумочку и вприпрыжку направилась дальше по своим делам.